Это чувство, знакомое мне с раннего детства, и, слава Богу, сбереженное мной на всю жизнь. Мне даже трудно передать его словами. Вздрагивает сердце и перехватывает дыхание от предвкушения чего-то невероятного, какого-то нового, еще неизведанного счастья, открытия, события. Ну, не знаю, право. И, разумеется, чем книга чернее и листонней, тем прелесть ее задушевней. Ибо эта листанность означает, сколь многим людям доставила радость именно эта книга. В ее листанности словно какая-то преемственность, нечто объединяющее, связывающее множество людей в годах и даже веках. Что вы, Маргарита Иосифовна, читаете, когда не пишется? Есть у меня два писателя, которых я неизменно перечитываю в трудные периоды жизни и работы, что, по-моему, неотделимо. Это Толстой и Герцен. Они мне в жизни бесконечно необходимы, и представить себе не могу жизни без них. Ну и Пушкин, конечно. Но это, само собой разумеется, это всегда. Я запомнила, как Анна Андреевна Ахматова где-то в начале 60-х годов то есть за несколько лет до смерти, говорила, что она теперь уже не читает, а перечитывает. Очевидно, это присуще последним годам жизни человека – перечитывать, так сказать, прощаться с любимыми книгами. Скоро, наверное, и мне придется этим заняться всерьез. Но пока я еще хитрю, и меня все тянет к новым книгам. Хочется еще много прочитать неизвестного. Какое содержание вы вкладываете в понятие «новый поэт», в частности, с точки зрения поэтического языка? Вспоминаются слова Олеши. У Пушкина есть некоторые строки, наличие которых у поэта той эпохи кажется просто непостижимым. Это шаг поэта в иную, более позднюю поэтику. Что можно сказать в связи с этим о современной поэзии? Ощутим ли в ней шаг в будущее? Всякий интересный поэт, всякое явление, привлекшее и остановившее наше внимание, уже само по себе является новым, ибо его не было до сих пор. Для меня новым поэтом является тот, который умеет сказать о чем-то давно известном и многожды оговоренном по-новому, по-своему, открывая нам в этом старом и знакомом что-то неизвестное до сих пор. Я благодарна ему за это, независимо от того, какими средствами удалось ему решить его задачу и тронуть, заинтересовать, взволновать меня. И мне даже, пожалуй, неохота поначалу разбираться в том, каким образом это удалось, за счет ли нового поэтического языка, за счет ли нового оттенка чувства, нового поворота мысли, движения мысли, что для меня в поэзии вообще самое важное и самое дорогое. Вообще новый поэтический язык Понятие достаточно условное и относительное. Язык неизбежно обновляется как в жизни, так и в поэзии. И я очень люблю в стихотворной ткани новое слово, новый словесный оборот. Они так оживляют стих, делают его много выразительнее, приближают его к людям, к их восприятию поэзии. Если только они естественные и органичные. Ненавижу искусственные ухищрения в языке. Не считая их новизной. Убеждена, что они могут иметь лишь временный и быстро проходящий успех. И если их автор по-настоящему талантлив, по-настоящему поэт, он, несомненно, и неизбежно придет к естественной и свободной, неслыханной простоте. Ваше любимое стихотворение. Неужели кто-нибудь из ваших собеседников ответил вам на этот вопрос однозначно? Я, пожалуй, не могу. Любимое стихотворение – это ведь тоже не есть некая абсолютная величина, некая неподвижность и незыблемость. При том богатстве поэзии, которым владеет ее русский читатель и почитатель, можно ли, возможно ли ограничить себя? У меня их много, любимых стихотворений. И в разных случаях жизни разные приходят на память и на помощь. И в разном возрасте это меняется. У меня есть своя маленькая антология лирики Пушкина, самого любимого. И не столь уж, пожалуй, маленькая. Есть любимые стихи даже у таких, можно сказать, второстепенных поэтов, как Полонский и Случевский. Есть немало стихотворений Тютчева. Но самые мои любимые поэты — Лермонтов и Блок. И самые любимые в жизни стихотворения —